Глава девятая. Шанс все исправить. Подождите-ка. Принц поднимает ладони, будто собираясь сдаться. Объясните, что происходит. Почему вы ее отчисляете? За что? За дело. Фыркает ректор и подает мне бумагу. Адепт Камелоун, будьте добры. Отнесите в отдел документации, и можете быть свободны. Руки трясутся, в ушах шумит. Я медленно поднимаюсь на ноги и уже собираюсь взять в руки бумагу, как ее выхватывает принц. Пробегает взглядом по строчкам и непонимающий хмурится. «Порча имущества? Что она сделала? Академию взорвала?» Он хмыкает и возвращает бумагу ректору. «Нет уж. Если нужны настоящие вандалы, я их вам найду. А тихоня...» «Перфекционистка. Она даже методички в лабораториях по цветам сортирует, а вы ей порчу имущества пришиваете». «Следите за языком, молодой человек!» «Недобрый щурец ректор. Так объясните мне причину!» «Я... испортила очень нерезкий фолиант!» «Схлипываю и опускаю голову. Горло жжет, будто я выпила стакан лимонного сока». «И что ты там, гуляш на нем ела?» Шутит принц, не понимая, насколько он близко оказывается к правде. «Кофе!» — шепчу я. «Это был всего лишь кофе!» Тут из кабинета ректора выходит довольная мисти, наталкивается взглядом на принца и сводит брови домиком. Тот, видя ее, кажется, тоже делает какие-то выводы. «Адептка Филлипс!» Вы уже успокоились? – спрашивает ее ректор. Да, спасибо. Натянуто улыбается она. Мне намного лучше. Принц смотрит на месте потом на меня, на ректора, снова на меня. Могу я взглянуть на испорченный фолиант? Он правда испорчен. Я качаю головой. Все нормально. И... Прости, наверное, тебе придется попросить у Филца новую тему, потому что, ну или договорись с профессором Драцем про другие растения. Спокойно. Он улыбается так, будто и правда не случилось ничего серьезного. Я могу с уверенностью сказать, что Тихоня последний человек, кто додумался бы притащить кофе на достаточное расстояние, чтобы появился риск испортить книгу. Тем более такую ценную. Принц поворачивается к Мисте. И вот вопрос: кто кофе принес? Я здесь ни при чем. Возмущается Та. Это была умная, руками размахивала, я ни при чем. Она и меня вообще-то обожгла. Мисти показывает запястье, на которое, если и попала капля, то видимых следов она не оставила. Чего нельзя сказать обо мне. На коже сразу пошли красные пятна от ожога. Благо, с помощью удара я сама себя излечиваю довольно быстро. А тебе кто разрешил притаскивать кофе в библиотеку? Принц складывает руки на груди, а потом смотрит на меня. Или хочешь сказать, она отнесла бесценную книгу в кафетерии? «Адепты, прекращайте», — вмешивается ректор. «Суть от этого не меняется. Фолиант испорчен». Второй такой хранится только в королевской библиотеке. Он снисходительно улыбается принцу. Вряд ли вы пока обладаете достаточным влиянием, чтобы заменить испорченный. Да и я бы никогда на такое не пошел. Там точно нет студентов, которые могут уничтожить книгу. Пусть тот экземпляр останется там. Если я смогу отреставрировать, вы оставите тихоню в покое. «Там вся книга залита!» — фыркает Мисти, но тут же тушуется под взглядом моего напарника. «Она права!» — хмурится ректор. «Фолиант испорчен!» «Вы оставите ее в покое, если у вас будет целая книга!» — настаивает принц. «И как же вы собираетесь ее восстановить?» — недоверчиво наклоняет голову ректор, но я слышу в его голосе нотки заинтересованности. С помощью магии, конечно же. Он пожимает плечами. «Контроль жидкостей. Мой профиль. Уверен, при точной и аккуратной работе я смогу вернуть страницам первозданный вид». «Некоторые иллюстрации поплыли?» Щурится ректор. «Тогда хорошо, что у меня есть связи с Королевской библиотекой». Ослепительно улыбается он. «Попрошу прислать карточки» и доведу поплывшее дума. До я рассеянно перевожу взгляд с принца на ректора. Надежда то вспыхивает, то угасает. Не понимаю, как реагировать и что делать. А еще понимаю, что если сейчас принц сможет договориться, я окажусь у него в неоплатном долгу. — Ну хорошо, мне даже интересно, как вы все это провернете, — хмыкает ректор. — Даю вам три дня на работу. «Считайте судьба адептки Мэллоун в ваших руках?» «Ее и еще множество других судеб». Он расправляет плечи. «Как и полагается наследнику». Мисти недовольно разворачивается на каблуках и выходит из приемной, толкая меня по дороге плечом. Я едва не падаю, но принц успевает меня подхватить и удержать. Он чуть дольше нужного задерживает руки на моей талии, что не укрывается от взгляда ректора. А у меня вызывает волну мурашек. Я выпутываюсь из его рук и отступаю, поправляя заляпанную форму. Я робко смотрю на ректора. Он качает головой, сворачивает приказ в трубочку. «Это пока побудет у меня, как и письмо вашему опекуну, адепткам Элоун. Если фолиан так и останется испорченным, я отправлю письмо» а приказ окажется там, где он должен был оказаться сегодня. Ректор потирает бороду и скрывается в кабинете, бросив напоследок. «Удачи!» Я понимаю, что уже некоторое время не дышу, поэтому сейчас воздух вырывается с громким всхлипом в мои легкие, а голова начинает кружиться. Это было... на грани. «Эй-эй, выдыхай!» — усмехается принц. — Нормально все будет. Напарник аккуратно подталкивает меня к выходу, выводя из ступора. За нами захлопывается дверь приемной, мы делаем несколько поворотов по коридорам и, наконец, останавливаемся в тихом ответвлении. — С... спасибо. Робко, боясь поднять глаза, говорю я. Не ожидала я, что принц может встать на мою защиту. Тем более, там же была Мисти. Ох, теперь же она не успокоится. Да и не за что, Тихоня. В голосе принца сквозит улыбка. Должна будешь. Что? Вопрос, в общем-то, риторический. Но он отвечает. Поцелуй. Можешь расплатиться прямо сейчас.